Глава 17. Утро радовало замечательной погодой. Светило зимнее солнышко, снег искрился в его лучах, и я чувствовала себя довольно и счастливой. Смотрела в окошко, наслаждаясь красотой. Меня ждали три лекции, две на первом курсе, одна на третьем. Конспекты давно были готовы. Я собралась и постучала в дверь Рея, удивляясь, что он не зашел за мной раньше. Завтракали мы чаще всего вместе и уже потом расходились по аудиториям. Никто не ответил, «Уже ушел? Или так крепко спит?» Постучала еще раз, опасаясь, что проспит. «Иду». Что-то мне не понравился его голос. Дверь открылась, Сирей замер на пороге. Как я и думала, он еще не оделся. Более того, казался бледным, но еще вчера вечером все было в порядке. Что же произошло? — Ты не заболел, дорогой? — коснулась его лба. — Вроде бы жара нет. — Нет. — он натянуто улыбнулся. — Врет. — Рэй, давай я взгляну. — Я в порядке, Минни. — перебил меня мышонок. — Иди, иначе не успеешь позавтракать. Догоню тебя в столовой. — Что за новости? — Я не стала спорить, но на сердце было неспокойно, и, конечно же, в столовой ко мне присоединился только декан Хайтон. «Ваш штатный призрак и университетский символ? Хам!» — заявил он, даже не пожелав доброго утра. «Почему вы так решили?» — поинтересовалась меланхолично думая о рые, а не об этом рыжем недоразумении. «Он появился у меня в душе и у непристойные частушки». И Хайтон посмотрел на меня так, будто это я явилась к нему в душу, и распевала под струями воды. «Что поделать?» — ответила ему. «Терпите. Ректор Шмидт ценнейший кладезь знаний. Будете себя хорошо вести, он и с вами поделится». Говорила же не попадаться Хайтону на глаза, хотя, может, так и лучше. Хейтон будет считать, что Шмидт слоняется повсюду без повода и лишний раз не станет обращать на него внимание «Я постараюсь», — раздраженно пообещал декан и сбежала, я осталась наедине с сырной запеканкой. Надо узнать, что же интересного видел Шмидт этой ночью. Призрака и звать не пришлось. Стоило выйти в коридор и остаться в одиночестве, как он тут же завис рядом. «А можно спеть?» — спросил осторожно. «Сегодня не государственный праздник», — напомнила я. «Ну, пожалуйста!» и уставился на меня, как ребенок, у которого отобрали конфету. «Хорошо, только одну сдалась я. А в душе видел я декана, он красавец хоть куда, а что весь он волосатый, того все не беда?» Я улыбнулась. «Это что, намек на звериную сущность Хайтона?» «Что интересного удалось узнать, ректор Шмидт?» — спросила невидимого шпиона. «Да, по сути, ничего», — пожал тут плечами кроме того, что ваш декан имел продолжительный разговор со студентом Мореем при закрытых дверях и магической защите. А так что, о чем они говорили, я не слышал. — Да, плохо работает, директор Шмидт. — И справлюсь, о несравненная мисс Дейлис. Зато могу сказать, чем и ночью занимался ваш жених. — И чем же? — спросила, а потом вдруг решила, что это нехорошо — не доверять Рэю. «Впрочем, не надо, не говорите». «А я все равно скажу. Пил, микстуры. Что-то с ним не то. Вы бы присмотрели за ректором мисс Дейлис. Не хотелось бы потерять его в цвете лет». И призрак растаял в воздухе, а я замерла на месте. «Значит, Рэй все-таки болен? Почему я раньше не заметила? В чем причина? Может, не удался какой-то эксперимент? Или проклял кто? Что происходит?» Но раздался сигнал к началу занятий, я побежала на лекцию. Первый курс занял свои места в большом лекционном зале. Сегодня здесь были группы всех пяти факультетов, потому что занятия о типологии живой и неживой энергии нужны каждому. Я рассказывала и рассказывала, а мыслями была с Рэем. Это не помешало мне отыскать взглядом Энджела. Он выглядел довольным и счастливым. Причина тоже нашлась. Она сидела среди защитников и то и дело поглядывала на Энджи, Мелинды Райнс. Что ж, за ней тоже не мешало бы присмотреть. Надо, надо, надо. Я уже начинала чувствовать себя белкой в колесе, при этом ужасно беспокоилась о Ры, и как только первая лекция была позади, бросилась в его кабинет. «Аманда?» — мышонок удивленно уставился на меня сквозь стекла очков. «Что-то случилось?» Энджи наградил марея проклятием? — К счастью, пока нет, — ответила я. — А что случилось, ты мне расскажи. Что происходит, Рэй? Ты болен? Это что-то магическое? — Минни, не о чем беспокоиться, — улыбнулся мой жених. — Это всего лишь магический перепад. — Случается после ранения. Редко, но всегда не вовремя. — Давай я взгляну, — потребовала доступ к телу. «Не стоит, мне уже лучше». Рэй действительно выглядел здоровым. «Значит, все прошло, и я зря волновалась?» «Слава богам!» «Если это просто перепад, то он действительно пройдет». «Хорошо, раз все в порядке, пойду работать». Легонько поцеловала его и поспешила обратно в лекционный зал продолжать вбивать в студенческие головы азы магической науки. Но пока меня не было, в зале произошел ряд перемен. Прежде всего... Энджи уже не казался счастливым. Наоборот, смотрел на первокурсников с факультета защитной магии с плохо скрываемым раздражением. Причина снова не заставила себя ждать. А Браша подсел к Милинде и рассказывал ей что-то интересное. Почему интересное? Потому что девушка хихикала и я откровенно строила ему глазки. Вот устрица! произнесла я громко. — Студент Морей, почему вы пересели? «Так перерыв же», — ответил Абрахам, мысленно наверняка желая мне испариться. «А вы знаете, что отношения между студентами запрещены? Или декан Хайтон не поставил вас в известность?» «Мы не в отношениях», — поторопилась пояснить Милинда. «Это хорошо, а то первый день в университете станет для вас последним. Отсаживайтесь, Морей, или я неясно выразилась». Абрахам помрачнел и вернулся на место, а Энжи едва мог скрыть торжество. «Увы, праздновать победу было рано. Не буду же ходить за ними, как на привязи. Но хотя бы это занятие пошло своим ходом и больше ничто его не нарушало. Я только надеялась, что не придется после пары искать, где Абрахам и Энджел упокоили друг друга. Даже начала подумывать о том, чтобы представить Шмидт не к Хайту, а к Эндже. Но дикан был важнее в масштабах государственных, поэтому пришлось наступить на горло родственным чувством Энджел — взрослый человек, справится и сам. У меня же была еще одна важная проблема, которая не явилась ни на обед, ни на ужин. В любой другой день отсутствие Рея не насторожило бы меня, но сегодня утром ему было нехорошо, и я волновалась, поэтому прихватила ужин, заботливо подготовленный нашим шеф-поваром, и с подносом в руках отправилась в преподавательское общежитие. Поднялась по ступенькам и постучала в дверь. Ответа не было. Рэй не вернулся с лекций? Пора бы. Увы, с подносом не отправишься на поиски, поэтому я решила оставить еду в комнате и найти мышонка. Применила простенькое заклинание и отмычки. Рейн не блокировал дверь чем-то сверхсложным. На ней был обычный замок. И вошла в комнату. Пахло лекарствами. Редкий запах в комнате мага, потому что любой из нас всегда мог обратиться к целителям. Я оставила поднос на столе и прошла в спальню. «А вот и моя пропажа!» Рэй крепко спал, и его лицо пылало от жара. На столике стоял пузырек. Судя по запаху, в нем был общеукрепляющий эликсир. М «Да. И что тут скажешь? Может, надо было меньше работать? Но Рэй — ректор, и дела есть дела!» Я не стала его будить. Вместо этого осторожно закрыла дверь и постучала к сестре. Лури отворила сразу. Она казалась абсолютно счастливой, видимо, его величество больше ничем не вызвал вселенский гнев. Но мое настроение оценило сразу и спросила, что-то случилось? «Рейс заболел», — ответила я. «И не говорит, что с ним. Я думаю, переутомление, но мне страшно». «Переутомление? У его мага?» Лукреция скептически изогнула бровь. «Нет, Минни, тут что-то не то. Ты проходи, присядь и увлекла меня в гостиную. — Слушай, — села она напротив, — только не говори сразу «нет». — Мне уже не нравится твоя затея, — ответила искренне. — Но ты даже не выслушала. Я хочу уговорить Рэя, чтобы он пригласил Роуз читать в университете курс целительской магии. — Тогда точно нет. Внутри все поднялось и ухнуло, стоило вспомнить сестрицу Роуз. — Да подожди ты, — рявкнула Лукреция. «Думаешь, мне хочется видеть постную физиономию нашей сестры? Дело в Дине. Раз уж он так болезненно реагирует на любое упоминание о снятии иллюзии, я хочу, чтобы Роуз взглянула на его шрамы, и заодно она могла бы проверить, все ли в порядке с Рыем. «Лури, Дина не смогли исцелить лучшие маги Целиции, а ты надеешься, что Роуз сможет ему помочь?» «Минни!» «Ты что, так давно не видела сестрицу Роуз, что забыла, какая она?» «Если ей подбросить интересный случай, она из кожи вон вылезет, но найдет решение. Да, Роуз не всесильна, но она въедливая мелкая заноза, и я не завидую шрамам при встрече с ней». «Но почему ты уверена, что Дин согласится показать ей свое, так скажем, истинное лицо?» — настаивала я. «Да потому что мы будем экспериментировать не на нем», — широко улыбнулась Лури. Я не сразу поняла, что она имела в виду, а когда поняла, поразилась великой наглости сестрицы, ведь на спине у Рея остался такой же шрам от магического огня, как у Дина на лице, и если получится избавить от шрама Рея, значит, получится помочь и Дину. Хитро, ничего не скажешь. Знаешь,. «Пожалуй, я соглашусь», — ответила Лукреция. «Пусть действительно Роуз взглянет на Рея. Может, и над его магическим зрением получится поработать». «Вот и замечательно», — обрадовалась Лури. «Тогда завтра же поговорим с рэем Наверняка, если бы Рэй был здоров, Лукреция отправилась бы на штурм немедленно. «И... еще...» Она вдруг показалась смущенной, «Ты прости, но я пока не смогу строить глазки Дикану Хайтону. Мы с Дином помирились, и он намекнул... В общем, не стоит». «Конечно», — успокоила ее я, — «мы с Рэем справимся сами». «Нет, я не отступаю, не подумай, но давай выберем другие методы». «Например», — прищурилась я, поим его зельем правды». «Лури, у него столько побочных эффектов, что его даже в дознании не применяют. Хочешь, чтобы Дин вместо руки и сердца предложил тебе кандалы?» Лукреция только заливисто рассмеялась, а я надеялась, что она позабудет о своей затее. Возможно, привела бы еще какие-нибудь доводы, но в коридоре послышалось «Ректор Денвер! А декан Дейлис! Декан Хайтен!» Рея разбудит!» — поморщилась я, узнав голос профессора Булкинса. Он начинает раздражать. «Идем, узнаем, что ему понадобилось», — ответила Лукреция и первая выскользнула в коридор. Ох, какое счастье! Вы здесь!» — кинулся к нам профессор Булкинс. «Там, на тренировочном кладбище, ваши студенты!» «Опять мои!» — уточнила я. «А не только. Там еще и защитники, поэтому ищу декана Хайтена». «Я здесь!» — послышался голос Дерека. Он как раз поднимался по лестнице. «Мисс Дейлис, покажите, где находится тренировочное кладбище?» «Идите за мной», — ответила я. Лури, конечно же, тоже не пожелала оставаться в стороне, и мы дружной толпой двинулись на улицу. Идти было далековато. Небольшое кладбище, организованное специально для студентов, размещалось у самого забора необъятные территории университета сразу за парком. Здесь хранили тех, кто завещал свои тела на благо магической науки, Чаще всего профессоров университета, которые скончались от старости на рабочем месте, что на кладбище неспокойно стало заметно издалека. Сквозь ветви деревьев то и дело мерцали яркие огоньки. Не к добру. «Ставлю бутылку коллекционного королевского вина, что в этом замешан Энджел», шепнула Лори, поглядывая на Хайтина. «Я и без ставки с тобой соглашусь. Думаю, там же мы найдем Абрахама мария «Кстати, ваши студенты, декан Дейлис, ведут себя очень некорректно по отношению к Абрахаму», — вставил Дерек. «Главное, чтобы они не вели себя некорректно по отношению к вам, декан Хайтен», — ответила я. «Надеюсь, не слишком язвительно. А деревья расступились, и на поляне, залитой лунным светом, посреди заснеженных надгробий я увидела фантасмагорическую картину». Эх, надо было спорить с Лури, потому что Энджелом тут и не пахло. Зато на кладбище собрались старосты всех групп с факультета защитной магии. Видимо, ребята решили устроить знатную шутку, потому что Абраша восседал в центре кладбища на высоком троне, застеленном шкурами из кабинета естествознания. На голове у него была жестяная корона, а в руках бубен. «Почему Булкинс позвал меня? Моих студентов тут точно не было». Абрахам бил в буби, но студенты завывали на разные голоса, раскачиваясь из стороны в сторону. Как вдруг хрустнула ветка под чьей-то ногой, и я поняла, что Булкинс не ошибся, потому что из-за кустов на кладбище шагнул настоящий кладбищенский дух. Очень опасное создание, если не соблюдать правила призыва и элементарную вежливость. И одно из этих правил Абрахам тут же нарушил. Он цветисто выругался». Сначала на нашем языке, затем на языке лафути, и дух взвыл. «Надо спасать парня!» — крикнула я Хайтну, но тот стоял и посмеивался. «Эй, вы с ума сошли?» — возмутилась я. «Вашего студента сейчас задушат!» А именно так духи расправлялись со своими жертвами. «Минни, взгляни на ноги духа!» — посоветовала Лури. Я пригляделась. Из-под длинной серой хломиды виднелись обычные сапоги с прилипшей к ним грязью. «Так это человек!» Вот это я опростоволосилась. «Немедленно прекратить фарс!» — шагнула на поляну. Кладбищенский дух обиженно взвыл. «Ну, деканделис «Студент Лайт! Марш в общежитии! И товарищей с собой заберите! Они точно где-то здесь!» студента факультета защитной магии, с вами расправится декан. Абрахам Морей. Бедный Абраша. У него волосы торчали дыбом. Он, видимо, до сих пор не мог понять, что то существо, которое его так напугало, не настоящее. «Давайте-ка я провожу вас до общежития», — смело велась над несчастным и с трудом поставила его на ноги. Каким бы грозным ни казался посольский сынок, на деле он недалеко ушел от наших студентов, и сейчас выглядел просто испуганным мальчишкой. Я слышала, как Хайтен распекает оставшихся на кладбище студентов, а сама удивлялась, как быстро мои первокурсники подбили старост другого факультета на эту не слишком-то безобидную шутку. «Как вы себя чувствуете, студент Морей?» — спросила я. «Хорошо», — тихо ответил тот, видимо, не задумываясь, куда его тащу. «И что же вы делали в такой поздний час на кладбище?» «Я?» Абраша повернул голову и уставился на меня. «Проходил посвящение». «Прошу прощения, что вы проходили?» «Посвящение?» «Студенты?» «Старшекурсники сказали это обязательно, иначе духи университета Гаррус не примут меня». «Какие духи, Абрахам!» — остановилась я. «Вы же взрослые чела...» «Да «Договорить...» Не успела, потому что совсем рядом раздалось завывание. Наша браша оказалась храброй только на словах, а как призрака увидел, храбрость вся его в штанах. У -у Ух! Вот этих! Просипел студент и едва не сполз в спасительный обморок. Перестарались мальчики. Ректор Шмидт! Вы обещали! Шикнула я. Да а призвавшем меня обещал сочинить куплеты об этом достойнейшем молодом человеке», ответил призрак, не показываясь. «И правильно, а то бы упокоила и все дела». «Прекратите», — потребовала у него. «Не могу. Обязательства, понимаете ли». Я только глубоко вздохнула и продолжила путь, дотащила Абрахама до двери в его комнату, распахнула ее и втолкнула внутрь. Кстати, судя по всему, Хью тоже участвовал в общем развлечении, потому что в комнате его не было. «Простите, дикан просипел Абрахам, — «больше такого не повторится». «Да уж надеюсь», — ответила я, — «ложитесь спать, пока снова куда-нибудь не вляпались». Уф! И поспешила прочь, убедившись, что Абраша послушался моего совета.